Интерлюдия «Легац Блазиус Лепит, по ваш приказ, явиться!» С сильным акцентом произнес пленный новоримлянин, входя в кабинет начальника варварской каторги. Чужое наречие легато давалось с трудом. Она на волотынь варвары понимали откровенно паршиво, владея лишь каким-то дико архаичным вариантом. Но общаться со своими пленителями волей-неволей приходилось, Так что ко второму месяцу имперцы более-менее научились объясняться с варварами из иного мира. Было ли правильным решением сдаться чужеземцам в ту ночь? Блазиус считал, что скорее да, чем нет. Пока его солдаты вели бой, варвары уничтожали их без всякой пощады, но стоило сложить оружие, как все прекратилось. Конечно, плен был не только бесчестием, но, возможно, участью куда худшее, чем быстрая смерть в бою. Однако варвары из чужого мира оказались на удивление гуманные. Не в пример гуманнее бунтующих вассалов из южных земель или северных и степных варваров. Раненые получили медицинскую помощь и никаких казней или пыток, разве что позже пришлось хоронить своих же павших товарищей, дружинников и наемников. По сути, плен оказался не страшнее пребывания в дисциплинарных когортах, куда отправляли проштрафившихся легионеров. Охрана варваров относилась к пленным строго, но без лишней жестокости. Новолатыни они явно не знали, поэтому говорили мало, больше отдавали команды на старый, сохранившийся разве что у высших феери, высокой латыни со страшным акцентом. Начальник каторги Блазиусу не нравился. Тучный, жирный, ленивый, не воин. Таких легат мог убить с десяток, даже со связанными руками. Но службу варвар нес до того въедливо и строго, что аж тошно. Хоть и не воин, но все-таки военный. Кормили без изысков, но сытно и регулярно. Одежду отобрали, но взамен выдали наряды едва ли не лучшего качества и пошива, имперским мануфактурам в пору. Работать заставляли, но без дела не наказывали. Даже не били практически, что вообще удивительно. Хотя, когда одна из центурий 46-го легиона попыталась поднять бунт и прорваться из лагеря, то варвары прислали кого-то вроде городской стражи. Больно, но не смертельно бьющие магострелы, колдовской и чрезвычайно едкий туман, который давно вышел из употребления имперскими боевыми магами, ну и неплохая строевая подготовка. Все это позволило варварам задавить бунт в зародыше и практически бескровно, ушибы и синяки не в счет. Урок оказался нагляден и понятен, и так как варвары никого не казнили, словно чего-то выжидая, открытого неповиновения больше не было. Да и куда бежать-то? Вокруг чужой мир, да врат в родной мир далеко. Преодолеть пару миль, напичканных вражескими патрулями и охраной, поголовно состоящей из сильных магов — очевидное самоубийство. Блазиус уже не раз проклял Сульперия, что командовал тремя легионами в данной области. Польстился на богатую добычу. Вот и впутал легионы в совершенно безумную авантюру. А результат? Тысячи погибших, множество раненых и чудовищное количество пленных. Полный разгром. Да еще и варвары захватили проход между мирами. Вот что они сейчас творят в Империи, а? Чужаков ведь даже варварами с натяжкой назвать получается. У них и невиданное оружие, и мощнейшая магия, не говоря уже о остальных самоходах, против которых даже хорошо обученная Центурия, все равно что Колос против Косы. Через корпус вторжения, при котором были маги и драконы, варвары прошли как через пустое место. И похоже, что на той стороне их тоже остановить не смогли. Спустя пару недель прибыли еще пленные. Много наемники и дворянское ополчение. Что дружины Нобелей подняли, ожидаемо, но, судя по рассказам пленных, было их тысяч сорок. Вполне достаточно, чтобы сокрушить даже очень сильного противника. Но нет. Легионы в первый день вторжения, считай, дешево отделались. Сколько погибло в уличных боях и при ночной атаке? Три тысячи солдат. Четыре? а поместное войско накрыли какой-то чудовищной магией на марше, положив половину прямо там. Как с ужасом рассказывали пленные дружинники, большая часть солдат Нобелей умерла еще до того, когда же просто увидели противника. Это можно было списать на традиционную трусоватость дружинников, но то же самое говорили и выжившие члены наемных отрядов, а там народ выучкой почти не уступал легионерам, и выдержкой тоже. Да и сам Блазиус теперь находил все рассказанное более чем понятным. Неуязвимые стальные самоходы, чью броню не пробивали даже мощные заклятия. Солдаты в зеленом, что своей магией выкашивали людей десятками. Огонь и дым с неба, разрывающий на части людей и землю. Более чем знакомо. Пленный легат слегка сощурился. Помимо начальника каторги, с удивительно привычным именем Константин и совершенно непроизносимым когномином, в кабинете находился еще один человек. Девушка молодая, красивая. Лет 20, может, чуть меньше. Свободно распущенные русые волосы, пристальный взгляд серых глаз, слегка рисковатые черты лица, тонкая нить плотно сжатых губ. Блазиус был легионером в третьем поколении и коренным новоримлянином поэтому инстинкты сработали быстрее мозга. Легат ударил плотно сжатым кулаком около сердца и вытянулся по струнке. «Ваше императорское высочество! Второй легат 35-го легиона Блазиус Лепит!» Командир легиона не был ни отёсанным деревенщиной, хотя и титулом Нобеля похвастаться не мог. Его семья поколениями служила в легионах, заслужив немалые земельные наделы, пусть и землепашцы, но зато вольные, которым даже чванливые нобели не указ поэтому не узнать восьмую наследницу престола принцессу афину он не мог видел ее портрет и ее саму на военных смотрах и лишь спустя мгновение понял что принцесса одета не в положенное по этикету и происхождению платья и даже не в доспех а в наряд и на мировых варваров узкие черные штаны короткий черный камзол из под которого выглядывает тонкая белая рубаха Наряд строгий, дорогой, но однозначно варварский. Ни в империи, ни в любой ведомой Айкумене Блазиус такого не видал. Двойник? Фальшивка? Сила и честь легат. Безукоризненная новолатынь с легким северным говором, но, что главное, принцесса ответила полным воинским приветствием, прижав кулак к сердцу. Вряд ли варвары смогли так быстро подобрать столь хорошего двойника и явно не могли создать его магией. У Блазиуса находили слабый дар к волшебству и даже когда-то учили чувствовать колдовство. И сейчас легат не чувствовал ничего, как и все то время, что провел в плену в другом мире. «Не буду лить пустые слова, Сирлипид», — совершенно в манере принцессы Афины напрямик произнесла девушка. «Я здесь, чтобы вернуть из плена граждан империи. Вас в первую очередь, потому как из командиров легионов лишь вы остались в живых». «Вы привезли выкупу, ваше высочество?» До конца не веря в то, что говорит, произнес легат. «Неужто империи правда решилась заплатить столь огромную сумму? Ведь в плену варваров томятся многие тысячи имперцев, среди которых хватает нобелей всех рангов». «Многое произошло за время вашего пребывания в плену, Сирлипид», ответила принцесса. «Между империей и федерацией ныне подписан мир». «Но ваше высочество...» Легат даже как-то растерялся. Империя сдалась на милость варваров? Немыслимо. Чтобы сокрушить Новый Рим, нужно пройти тысячи и тысячи миль, сокрушить сотни крепостей и взять сотни городов, разбить даже не десятки, сотни тысяч солдат. Это дело не двух месяцев, не двух и даже не двадцати лет. Но если не это, значит, империя победила и теперь диктует свои условия по праву победителя? ха Не так уж и сильные оказались эти варвары. Чтобы не было недоразумений, Сер лепит. Конфликт между нами и федерацией – страшное недоразумение. Все виновные… Глаза Афины нехорошо сощурились. Все виновные понесут наказание, как враги народа. Потому как из-за преступной авантюры погубили десятки тысяч наших верных граждан. И из-за них Восток сейчас охвачен смутой. «Легионы были разгромлены, войско центральных графств впало, поэтому я, как новый страж Востока, договорилась с нашими новыми союзниками о взаимных действиях». «Варвары теперь наши союзники?» — спросил Блазиус, взяв себя в руки после некоторой растерянности, вызванной неожиданным визитом высокородные гости. Политика легата волновала мало. «Если принцесса говорит, что варвары теперь союзники, то так тому и быть». Тем более, если ее высочество — новый наместник его императорского величества на востоке империи. Именно так подтвердила Афина. И не стоит называть федералов варварами. Как мы выяснили, они, как и мы, являются наследниками Рима изначального. Несмотря на все произошедшее, они поддержали нашу борьбу с инсургентами, словом и делом. Того же я жду и от вас. А Вы будете освобождены под мое слово». Слово «восьмой наследницы престола». Вам вернут оружие и доспехи, вы вернетесь в империю и будете храбро сражаться, искупая свой проступок. Я прослежу за этим. Ваше высочество, я и все офицеры легионов верны присяге. Хорошо. Сколько офицеров можно поставить в строй? Вместе со мной содержали почти 200 центурионов и трибунов. Вар... простите, федералы относились к нам Хорошо. «Легко ранены и выздоровели, и мы все готовы немедленно приступить к службе». «Насколько мне известно, здесь достаточно людей, чтобы сформировать два полнокровных обученных легиона, 14 тысяч легионеров, еще 3 тысячи наемников, остальные — дружинники», — произнесла принцесса. «Я поставила свой шатер в Иллионе, там же будет и ваше место квартировки. Сирлипид, даю вам два дня». Два местных дня, чтобы подготовиться к выдвижению. Сформируйте двадцать когорт. Против мятежников вряд ли понадобятся полные легионы. Поставьте опытных и верных командиров. Впрочем, не мне вас учить. Сила и честь, легат. Сила и честь, ваше высочество. И сир лепит. Афина немного помялась. Один вопрос. Личного характера. Слушаю, ваше высочество. Известна ли вам судьба графа Георгия Акциума, владителя Тускулы? Я знаю, что он участвовал в... В конфликте с Федерацией, но иных подробностей не знаю. Акциум, Акциум... Был такой, кажется, среди тех Нобелей, кто был вместе с легионами. Пять десятков всадников, две сотни копейщиков и три десятка стрелков. Знатный Нобель, не из бедных. Был. Хотя на дружине и явно экономил, в отличие от того же Тулия. Впрочем, спасла бы его даже в десятера большая дружина от магии варваров. Интересно, кстати, почему принцесса интересуется судьбой именно этого Нобеля. Надо бы на всякий случай ответить покрасивее и поофициальнее. Чем темные не шутят, а вдруг ее высочество была влюблена в этого графа? А Граф с дружиной был вместе с нами. Он храбро бился и... «Можете обойтись без красивых фраз», — поморщилась Афина. «Жив, мертв, погиб», — подтвердил легат, которому понравилась по-военному лаконичная четкость выражений принцессы. «Сражен варварской магией, похоронен в этом мире». «Мир ему». Удивительно, но в глазах принцессы мелькнуло едва ли не облегчение. Пленные новоримляне побросали всю нехитрую работу, которую им поручали варвары. По строительной части преимущественно. Как бы ни была сильна магия или диковинное порождение механического волшебства, но всегда найдется дело для пары крепких рук. По лагерю разнесся слух, слух дикий и небывалый. На своем пути он обрастал подробностями и неизвестными небылицами, но все уже понимали, что это правда. Пленные вернутся в Новый Рим. Им отдадут отобранное при сдаче оружия и доспехи они вновь построят когорты на поле боя, на этот раз, чтобы сразиться с поднявшими голову в восточном пределе инсургентами и разбойниками. И все это под гарантию слова, прибывшей по приказу его императорского высочества принцессы Афины, восьмой наследницы престола. Вскоре варвары окончательно подтвердили эти слухи. Построив пленных и отправив их к огромным складам, где было собрано трофейное оружие, после чего отвели охрану, позволив новоримлянам разбираться самим. Среди пленных была немалая доля легионеров, поэтому обошлось без особой суеты и хаоса. Хотя быстро управиться тоже не получилось. Многие воины искали именно свою керасу или шлем с дополнительно наложенными чарами, что не могло не вызвать препирательств. К тому же немалая часть снаряжения и оружия оказалась безнадежно испорчена смертоносной магией федералов, поэтому часть бойцов экипировалась из найденных запасов наемных войск и дружин Нобелей. Однако спустя полдня сборов легат Блазиус Лепит, насколько позволяла выученная варварская латынь, четко и кратко доложил коменданту лагеря, что три легиона построены и готовы к выдвижению. 15 тысяч человек выстроились на поле за границами лагеря. Варвары охраны не выставили, однако не менее дюжины их тяжелых самоходов на всякий случай дежурили поблизости. Элегат не был от этого в особом восторге, но признавал, что варвары, или их теперь стоило называть федератами, службу несут добросовестно. К строю с грохотом подкатил и остановился перед ним самоход вар... федералов, из которого вылезло трое воинов молодых, закованных в добрые имперские доспехи, принятые в легкой кавалерии. Спустя несколько мгновений передние ряды легионеров разглядели, что это не воины, а натуральные воительницы, что моментально вызвало оживленный шум в строю. Одна из воительниц достала из машины сигну на коротком древке, тихо, но довольно отчетливо ругаясь по-новоримски с примесью уорга и расправила ее на легком ветру. Знамя оказалось пурпурным, императорский цвет, поэтому золотой орел рода Корнелиев уже, в общем-то, никого не удивил, хотя зоркий глаз мог подметить, что у орла нет положенной ему короны, а гербовое поле на груди было чисто черным. «Император и народ Нового Рима!» Неожиданно громко и звонко выкрикнула вторая девушка с короткими волосами медного цвета. По строю пронесся шум. Легионеры приняли уставную стойку. Легат поморщился. Пополнение из бывших дружинников внесло в общий хорсумятицу, потому что в строевой подготовке они уступали регулярным войскам. Тем временем на крышу самохода федералов вскарабкалась третья девушка в отличном кольчужно-пластинчатом доспехе заплетенными в косу русыми волосами и серебристой диадемой в них. Девушка покрутила в руках короткий жезл, Неожиданно громко постучала по нему пальцем, выпрямилась, откинула косу с плеча и заговорила: Воины! Звонко прогремел ее голос явно усиленной магией. Я новый страж Востока, восьмая наследница императорского престола, принцесса Афина Октава. И я воздаю должное вашей храбрости, благодаря которой вы достойно бились с могучим противником. Но сегодня я говорю вам, отныне мы. Народ империи и наши далекие родичи, народ федерации, более не враги. Виновные в братоубийственном конфликте будут найдены и строжайше наказаны. На вас же вины нет, вы лишь исполняли приказы. Моим словом и доброй волей федерации вы возвращаетесь домой, где вы поможете нам навести порядок в восточном пределе, который охватила смута после вашего ухода. Вы не виновны в развязывании войны но, сдавшись в плен, покрыли себя позором, который искупите верной службой и стойкостью в грядущих битвах. Легат Блазиус лепит. Дозволяю приблизиться». Стоящий перед строем легионов командир в начищенном до блеска латном доспехе и шлеме с поперечным гребнем алых перьев четким строевым шагом прошагал до самохода, придерживая рукой меч. Девушка, что провозгласила появление ее высочества, залезла внутрь машины федералов и вытащила из нее три легионных аквилы, три парадных шеста золочеными орлами. Символ легиона, в случае утери которого подразделение расформировывалось. Все три аквилы вместе с сигнами Нобелей были вручены федералам после сдачи на руинах лагеря возле врат, а вот теперь вновь вернулись к легионерам. Однако сейчас с шестов были сняты все украшения и знаки отличия, которые легионы заработали со времен своего формирования. «Ваше императорское высочество!» — рявкнул Блазиус, ударяя сжатым кулаком в грудь. «Как старшего по званию, а не по титулу, назначаю вас командиром сводного легионного отряда. До тех пор, пока не умрете, или я не найду кого-то более достойного. Вручаю аквилы ваших легионов в Сирлипит». Блазиус коротким окриком подозвал троих аквилиферов — которые быстро разобрали легионные знаки и заняли свои места в строю. «И, несмотря ни на что, легионы сдались, и потому должны быть лишены всех наград», — сурово произнесла Афина. «Поэтому бейтесь храбро и вернете заслуженное. Мы не подведем ваше императорское высочество». И без всякой магии Лего трявкнул так, что его услышал любой из стоящих в строю воинов. «Сила и честь! Слава принцессе Афине!» Новосозданные легионы отозвались грохотом щитов, ударами копия землю и громогласным БАРА! Оглушительный вопль в пятнадцать тысяч глоток. Какое-то мгновение Афина сохраняла царственное спокойствие, но затем не удержалась от восторженной улыбки.